Глава пятая. Граница зоны разлома 55. Омск. День Д. Шурочка приняла свою отставку без особых возражений. Для вида, конечно, надула губки, похлопала ресницами, но возмущаться вслух не стала. Было заметно, что ей уже порядком надоели приключения для настоящих мужчин, в которые она оказалась втянута по воле случая. К тому же товарищи обставили все так, что обижаться и возмущаться вроде бы повода не было. Ее ведь не списали в чистую. Поручили ответственное дело – провести разведку в городе, а не просто сидеть у окошка и печально смотреть вдаль, ожидая возвращения группы. Если честно, больше расстроился Каспер, чем Шурочка. Он понимал не хуже других, что в новом квесте девушка будет скорее балластом, чем помощницей, но расставаться с ней Косте явно не хотелось. Он и квартиру гостеприимных бабушек покинул последним. Все никак не мог насмотреться на свою пассию, будто бы предчувствуя долгую разлуку. Но в конце концов группа в облегченном составе покинула базу квесторов и двинулась к границе зоны. Как Лунёв и планировал, вошли в районе посёлка Светлый, прямо по улице Маргелова. А после, мимо спортгородка и КПП, без проблем прошли по территории, перегруженной разношёрстной военной и полувоенной публикой. После чего нырнули в небольшой лесок. По нему можно было пробраться до военного подсобного хозяйства, а дальше двинуться по перелескам вдоль новосибирского тракта прямо к центру зоны. Но Андрей резко сменил маршрут и повел товарищей на север. Через час, умудрившись разминуться с десятком постов и секретов, а затем обойдя по зарослям еще одно место сосредоточения крупных сил военных в местечке Осташково, вблизи аэродрома, группа вновь очутилась на нормальной территории. Более того, эта территория оказалась чем-то вроде вотчины ЦИК, Три группы квесторов из десяток всевозможных специалистов основали у границы зоны еще один наблюдательный пункт. Четыре подготовленных для экспедиции по любому бездорожью джипа, два из них с прицепами, автобус, плюс два маленьких и один большой автокемпер составляли вполне серьезный передвижной НП. Кто был на нем координатором, выяснить оказалось непросто. Местные квесторы упорно молчали, а ученым не до разговоров. Они были по уши погружены в свои дела. А вот почему о соседях не знал Бернштейн, объяснялось очень просто. Связь работала с перебоями, а посылать гонцов загадочное местное начальство не спешило, чтобы не привлекать лишнего внимания. Передвижение квесторов по городу было трудно скрыть, а идти напрямую через зону рискованно. Да и не прошли бы квесторы через посты военных. Собственно, на этом прогулка с водной квест-группы по новой зоне и закончилась. Неутомимый Муха попытался уговорить Андрея, чтобы тот отпустил его в разведку, если не к разлому, то хотя бы поглубже в зону. Но Лунёв не разрешил. «Думаешь, будь в этом смысл, я сам не пошёл бы туда? Но ведь там пакали. И эксперимент этот... Не нравится он мне. Помнишь, что у нас в зоне было, когда учёные-мочёные главный камень попытались распилить?» Зона трансформировалась. Вот. Из аномальной зоны снова превратилась в зону отчуждения. И только. Разве плохо? Это то и Ольги спроси. Каково им без аномального излучения теперь? Ты сам говорил, что аномального излучения не существует, и им было плохо без зоны как таковой. Андрей, ты же понимаешь, о чём я? Понимаю. Но мы не пойдём к разлому. Воевать с целой армией бесперспективно. Это раз. «Воевать с армией собственной страны я не буду ни при каких обстоятельствах, это два». «Здесь не наша страна. Наша, Муха. Наши миры расщеплены временно. Через несколько лет они вновь станут единой реальностью, и все эти люди тоже станут единым целым со своими двойниками». «У кого они останутся к тому времени?» – мрачновато заметил Муха. «Да». Андрей похлопал товарища по плечу. «Мне жаль твоего двойника» шамана. Но так уж вышло. Теперь ничего не поделаешь. Зато все другие – Бибик, Каспер, Шурочка и военные в этой зоне – имеют шанс вернуться в единый мир. Наш, общий мир. Так что эта страна и есть наша страна, Михаил. И теперь третья причина, по которой мы не пойдём в зону. Этого хочет претендент. Наш любимый тощий серый? Почему ты так решил?» Потому что я теперь знаю, как ведут себя люди, когда попадают под влияние серых. У Бернштейна в кармане был пакль. Мой зеркальный просигналил об этом. Вибрация была слабой, значит, у координаторов заначкой что-то простенькое. Думаю, это белый или золотой артефакт. Но даже простого пакля достаточно, чтобы открыть серому доступ к подсознанию человека. А как же твой Джокер? Ты, получается, тоже рискуешь попасть под влияние претендента? Как тогда, в старой зоне, когда ты не сумел его схватить. Зеркальные пекали обладают прямо противоположным свойством. Они блокируют доступ к сознанию владельца. Поэтому сами серые и таскают их с собой. «Да, может быть и так», – задумчиво проронил муха. «Я вдруг подумал, чего они тут мечутся. Мы пока шли, я видел троих». Они словно заполошные, мелькали по кустам. Так может, это их пакали, заряженную в установку? И претендент внушает им, чтобы они подходили близко? А им хочется вернуть имущество. Вот их и колбасит от этого. Несовпадение желаний и возможностей. «Версия разумная», – Андрей кивнул. «Предлагаю провентилировать этот вопрос с местными учёными и квесторами Это будет же самым разумным вариантом». А в зону мы пойдём, когда и все. Утром. Даже если она вдруг трансформируется, как ты опасаешься, что мы потеряем. «Крупное подразделение твоей любимой армии», – Муха кивком указал в сторону центра зоны. «Кто знает, что тут случится». «А если жахнет не по-детски? Вспышка прямо и всем привет». «Это верно», – Андрей нахмурился. «Но всё, что я могу, поговорить с командованием». Без шума, пыли и драки снять паколи с установки нереально. А иначе её не вырубить. Даже для тебя? Разве я какой-то особенный? Ты многое умеешь. Ничего сверхчеловеческого. Иногда, может быть, кажется, что это не так, но... Всё на самом деле в рамках возможностей человека. Поэтому остаётся лишь диалог. «Не послушает тебя начальство», – вмешался Бибик. «Я уже попытался». «Вот только что. Тут старые линии проводной связи имеются. От аэродрома тянутся в Светлый. Так вот, командует оцеплением мой бывший сослуживец Леша Голиков. Целый генерал теперь. Мы с ним еще с училища дружим и здесь молодыми лейтенантами начинали. Тогда в Светлом еще не ВДВ базировались, а общевойсковая учебка была. Генерал Кормильцев командовал». Короче, объяснил я всё своему товарищу, предупредил его, что дело пахнет керосином. И как реакция? Всё они знают и понимают. Осознают, значит, риск. Но приказ у них аж от Верховного. Он лично руку на пульсе держит. Сюда, правда, не прилетел. Из Казани руководит. Так что наши слова им никуда не уперлись. Идём лучше, с квестерами потолкуем. До поздней ночи Бибик Лунёв беседовали с квесторами и учёными, а Муха и Каспер бродили по краю зоны, пытаясь высмотреть что-нибудь интересное. Кроме нескольких десятков военных патрулей, им удалось разглядеть ещё двух серых. Следовал ли из этого наблюдения какой-то вывод? Наверное, да. Только сформулировать его не сумел даже Лунёв. Да, серые вели себя чересчур активно. Но активность их была какой-то хаотичной и потому непонятной. То есть, единственным объяснением ей служила версия мухи. С рассветом активность серых возросла на порядок, но ничего не изменилось. Военные по-прежнему плотно перекрывали границу, подготовка к эксперименту шла по плану, а в центре зоны наверняка уже был запущен обратный отсчёт. И никакие серые этому не мешали. Что их останавливало? Да и было ли у них желание вмешиваться в ход эксперимента? Этого квестеры не понимали. И причин нервозной суетливости серых тоже. Но главной загадкой стала реакция серых на катастрофу. Когда от центра зоны к периферии пошёл пылающий вал, они не попытались убежать с помощью паколей или просто выйти из зоны. Они снова заметались, будто бы в отчаянии, а затем позволили гигантской огненной волне накрыть их, и превратить в бесформенные комки. Наблюдатели засекли три точки, где волна аномального преображения настигла серых. Чуть позже туда сходили квестеры из группы Юры Раптора, лихого малого, который ринулся в зону, едва только начался откат. Но ни одного из преображенных серых квестерам вытянуть не удалось. Очень уж тяжелыми оказались их реинкарнации. Я смеюсь и рыдаю одновременно заявил Раптор, когда его группа вернулась на НП. Сто процентов тот фиолетовый ком прежде был серым но теперь он весит как мотор от КамАЗа. А вон та хреновина. В зоне, наоборот, была легче пенопласта. И размером с посудную губку. А главное, на ощупь, как студень снаружи. Но почему-то казалось, что внутри есть косточка. И форма у неё... Форма паколя, предположил Лунёв. Вот представь себе, и что на самом деле? А дурень какой облом. Раптор кивком указал на бетонный блок подставку для забора. В нормальных условиях он весил под сотню кило, не меньше, и габариты имел вполне приличные, с небольшой журнальный столик. Вынесший артефакт квестр едва не переломился, когда маленький вроде бы комок желе вдруг превратился в огромную бетонную хреновину. «Удивительные трансформации», – высказался Владимир Мозгунов, один из учёных, прибывших из ЦИКа вместе с загадочным начальником, так и не показавшимся из штабного кемпера, даже после трансформации зоны. «Меняются не только визуальные кондиции, но и объективные физические параметры». «Что вы мне до твоих параметров?» – Юра Раптор сплюнул. «Мне пакали нужны. Как их искать и вытаскивать, если теперь они могут быть размером с песчинку, а весом как танк?» Или наоборот. Из формы не угадаешь. Может, они тут круглые, будто арбузы. Как прикажете их искать?» «Дисканом попробуй», – посоветовал Бибик. «Ой, надо же, умные все!» Юра недобро взглянул на квестора «Может, еще напомните, какой у дискана радиус действия? У моего сто метров. Неделю по зоне бродить, если наобум искать». «Кстати, вы зачем пакль при себе таскаете? Почему не сдадите?» Раптор постучал по экрану дискана и с подозрением взглянул на Лунёва. «Это калибровочный», – вместо Андрея ответил Бибик и взял Раптора под локоть. «И вообще не твоё дело». «Не моё», – Раптор хмыкнул и кивком указал на штабной кемпер. «Начальство». «Что-то начальство не сильно реагирует на обстановку», – заметил Бибик. «Ты его вообще видел?» «Охрану видел». «Охрану? У координатора?» Кто это у нас такой модный? Угадай. Раптор вновь ухмыльнулся. Позже. Ты серых дисканом проверял? Первым делом. Пустые все. Бибик обернулся к Лунёву и многозначительно посмотрел на него. Андрей переглянулся с Мухой и кивнул. Он понял, на что намекает Бибик. Серые не сумели выбраться из зоны, поскольку у них не было при себе паколей. Версия Мухи подтверждалась. Но это опять же ничего не меняло. Всё равно абсолютно логичного объяснения поведению серых пока не было. Пусть претендент каким-то образом отнял у них пакали и взял их сознание под контроль. Не в зомби же они превратились. Какая-то часть разума всё равно должна работать. Андрей тоже побывал под мысленным контролем серого и отлично помнил, что внушение претендента касалось каких-то определённых областей сознания. Простейшие инстинкты и логические цепи оно не затрагивало. В первую очередь оно не могло вырубить инстинкт самосохранения и связанные с ним элементарные алгоритмы. Серые могли просто уйти из зоны через границу, без всякой телепортации ногами, как самые обычные люди. Ведь шпион, следивший за Бернштейном, сумел пройти сквозь невидимый барьер, значит это в принципе возможно. Однако они этого не сделали. Выходит, проблема заключалась не в паколях и не во внушении претендента, а в правилах игры. Да-да, Андрей помнил и вовсе не отвергал свою версию, что у игры серых, скорее всего, нет правил. Но что-то серыми двигало. Если не правила игры, значит имелся какой-то другой мотив. Иначе самопожертвование этих серых выглядело абсолютно бессмысленным. «Надо в центр идти, там искать», – высказался Каспер. «Установка ведь на пакелях работала». «В каком-нибудь из комков они и найдутся. Пусть и в виде арбузов или под тонну весом, но хотя бы будем знать, куда технику подгонять, чтобы их вывести». «Вряд ли пакали изменились», – задумчиво произнёс Лунёв. «Впрочем, гадать, стоя на месте, бессмысленно. Надо идти». «Мы собирались», – заявил Раптор. «Сейчас только луноход заведем и в путь». «Луноход?» – Каспер хмыкнул. «Ну да, он тот», – квестор указал на один из подготовленных джипов с прицепом. «Хотите, и вас подбросим?» «Мы пешим порядком», – ответил Бибик. «А что вы на луноходе серого не вывезете? Или бедку у вас и кузовок?» «А как его в тот кузовок закинешь? Тут самогруз нужен или эвакуатор. Ребята из шестнадцатой группы уже отправились в город». Ладно, братья, мы в путь. Счастливо оставаться. Квест-группа Рапторов загрузилась в джип и укатила прямо по радужному полю, выписывая замысловатую змейку между полупрозрачными конгломератами всех мыслимых оттенков и размеров. А Лунёв и товарищи затеяли ещё одно совещание. Без лишних ушей. Но им помешало прибытие новых квесторов, Как раз тех, которые ездили в город за самогрузом. Даже не притормозив на границе зоны, джип Квестеров проложил колею по податливой земле прямиком к перелеску, на краю которого Раптор воткнул три красных флажка, рядом с англомератами лилового оттенка, которые, по мнению Квестера, прежде были серыми гуманоидами. Водитель японского грузовичка с краном в кузове на несколько секунд замешкался, сбросил скорость, но потом решился и поехал по следам джипа. Грузовичок каким-то чудом ухитрился не увязнуть в грязи, а Квестеру умудрились удачно обмотать широкими погрузочными лямками, отмеченный первым флажком конгломерат, и загрузили его в кузов с первой попытки. Обратный путь тяжело японец прошёл более уверенно, но больше всего зрителей, а в первую очередь водителя грузовика, впечатлил эффектный выход машины из зоны. Резкое уменьшение веса конгломерата заставило машину заметно подпрыгнуть, как на небольшой кочке. Джип Квестеров затормозил рядом с грузовичком, бойцы позапрыгивали на борт самогруза и уставились на тающий конгломерат. Лунёв с товарищами тоже подошли поближе. Огромный ком желеобразной субстанции оплывал, как свечной воск, только гораздо быстрее. Но до размеров человека он не уменьшился. Прошло секунд десять, и перед квесторами предстала большая железная бочка, вроде списанной цистерны осенизационной машины. Квесторы разочарованно выдохнули, помянули добрым словом Раптора и его ближайшую родню, после чего старший группа заглянул в кабину и приказал водителю сгружать находку и разворачиваться. «Так и будем», – Бибик вздохнул. «Вслепую тут рыбачить». «Замечательно!» – вдруг радостно заявил кто-то поблизости. «Превосходно! Вот первое подтверждение моей теории, коллега!» Квесторы, в том числе прикомандированные, обернулись и уставились на двух доков, которые от радости едва не выплясывали вокруг ржавой цистерны папуасский танец. Почему какая-то бочка привела их в такой восторг, не понимали даже квесторы, которые прибыли вместе с доками из ЦИКа. «Я дико извиняюсь», – вмешался в пляску любознательный Каспер. «Но что тут замечательного?» «Всё очень просто, коллега», – один из учёных показал Касперу планшет. «Мы тщательно готовились. И ещё вчера определили экспериментальную площадку». «Это участок, ровно в один гектар, 100 на 100 метров. В него попадают этот перелесок, в часть поля и пятиметровая полоса по эту сторону границы зоны». «Уникальные границы!» – вставил второй док. «Таких чётких границ, будто бы прочерченных тонким карандашом, не имеет ни одна другая зона разлома». «Да, коллега Еременко прав, граница уникальна. Так вот мы тщательно запротоколировали и сфотографировали все предметы и деревья. Вообще всё, что находилось или росло на экспериментальной площадке. Взгляните на то место, где была найдена эта ёмкость». «Пусто». Гаспер кивнул и усмехнулся. «Ваша научная мысль понятна, коллега. Предметы переместились». «Пока существовала версия о маскировке под этот конгломерат серого, мы не могли этого утверждать. Но теперь всё очевидно. Разломный прилив, если можно его так назвать, перемешал все фишки». «Если их можно так назвать», – вставил второй док. «Да», – первый кивнул. «Возможно, они были переброшены с другого края зоны». «Пока это недоказуемо», – укоризненно качая головой, – сказал другой док. «Давайте будем придерживаться строго научного подхода, Владимир. На первом этапе исследований следует просто описывать факты, а не строить преждевременные версии». «Совершенно с вами согласен, Владислав», – учёный взволнованно поправил очки. «Следует срочно провести обследование данного предмета». Убеждён, двойная трансформация должна была как-то повлиять на его физические параметры. Если трансформации происходили на молекулярном, а то и на атомарном уровне, не факт. «Коллеги, вы позволите к вам присоединиться?» Каспер коротко взглянул на Лунёва. «Это всё ужасно интересно». Андрей кивком разрешил. «Это будет весьма кстати. Владимир представился первый док». «Мозгунов, док-консультант Квестгрупп». «Влад Ерёменко», – представился другой кандидат наук. «А я, Каспер», – парень задумался, – «аспирант». «Коллеги, прошу за мной», – Мозгунов указал на один из малых кемперов. «Надо принести сюда аппаратуру». Лунёв проводил доков и Каспера задумчивым взглядом и обернулся к Мухе. «Ты понял, что произошло?» «Будем искать пакали до морковки на заговенья». Муха недовольно скривился. Теперь нет никаких гарантий, что они в центре, поблизости от разлома. Вот именно. Да уж, Бибик снял кепи и почесал макушку. Теперь только всех квесторов в цепи по дискану каждому в зубы. «Зачем же в зубы?» – послышалось сзади. Товарищи обернулись и уставились на человека в легком походном костюме. Между прочим, в очень дорогом костюме. И очки у человека были явно дорогие, и часы, и обувь. И вообще выглядел он весьма респектабельно, хотя кроме перечисленных предметов, о его положении свидетельствовала лишь холёная физиономия и стильная прическа. Ну и ещё полдюжины вооружённых телохранителей в униформе службы охраны ЦИК. Доброе утро, Кирилл Константинович, спокойно, но всё же с нотками уважения в голосе произнёс Бибик. «А я гадал Кто тут координирует?» «Здравствуй, Степан». Кирсанов протянул Бибику руку. «Да, я решил сам всё увидеть. Ещё вчера вечером сюда приехал». У Бернштейна из окна вид был, наверное, более смачный. «Смачный?» Кирсанов рассмеялся. «Нашёл ты эпитет. Что в этом аномальном пудинге смачного?» «А Бернштейну не хочу пока мешать. Две точки зрения при сравнении дают двойной эффект, не так ли, Андрей?» Кирсанов перевел цепкий взгляд на Лунёва и протянул ему руку. «Я Кирсанов». «Лунёв», Андрей ответил на рукопожатие. «Наслышан». Кирсанов задержал руку. «Вы здесь… не случайно ведь, так?» «Скорее всего, так». Андрей спокойно выдержал испытывающий взгляд Кирсанова. Мастер обычно предоставляет нам возможность самостоятельно разбираться с условиями нового этапа игры. «Даже так?» – Кирсанов хмыкнул. «Что ж, будет о чём поговорить, вы ведь не откажетесь побеседовать?» «Не вопрос, Кирилл Константинович». «Просто Кирилл», – Кирсанов протянул руку Мухе. «А ты… Михаил, верно?» «Просто Муха», – ответил бывший сталкер и, не задумываясь, тоже сразу перешёл на «ты». А ты откуда нас знаешь? Вы изрядно наследили в предыдущих квестах. В Чернобыльской зоне, в Минске, Питере, в Кыштыме, на борту сухогруза Нью-Лаки и в Бангкоке. Ведь везде были либо вы, либо Андрей».